Час тому назад меня вызвал хаш-хаш и слегка дрожащим голосом медленно произнес «Завтра утром». Он достал из чемодана шприц и, отвернув рукав, впрыснул себе порцию херопона. Я взял из коробки сразу три таблетки и проглотил. «Когда именно?» — спросил я. «В четыре утра по сеульскому времени. Как начнем?» Взорвутся мины замедленного действия на самой линии параллели. Начнется стрельба. Они ответят. Члены Корейской комиссии объединенных наций, конечно, удостоверят, что северяне открыли огонь первыми. После артиллерийской подготовки западная армия Ким Секвона и восточная Цай Бен Дека ринутся вперед. хаш, -хаш достал из чемодана бутылку французского коньяка и, наполнив дорожные бокалы, провозгласил тост. «За начало позитивных действий!» Я сказал, «За переход от холодной войны к горячей!» Мы чокнулись и выпили. Хаш-хаш закупорил бутылку и спрятал в чемодан. «Это очень дорогой старинный коньяк. Следующий глоток из этой бутылки сделаем на берегу Ялу». Я так и не разглядел этикетку на бутылке. То, что я записал до сегодняшнего дня, заполнило тетрадь только наполовину. С завтрашнего дня, 25 июня 1950 года, я начну заполнять вторую половину. Каждый вечер буду тщательно, аккуратно, обстоятельно записывать итоги дня, все детали великого продвижения на север. С завтрашнего дня начну новую страницу моей тетради. С завтрашнего дня начнется новая страница истории Азии. Сегодня ночью дух генерала Исихара спустился на землю и медленно пройдет по линии, вдоль которой на днях проехал высокопоставленный американец. Бог воинов Юмия Хатиман, благослови нас!